Глава двадцать первая. Финн все еще был в офисе, когда я выключила компьютер и выскользнула из-за рабочего стола так незаметно, как только могла. Мне также не хотелось продолжать утренний разговор, как и встречаться с ним в доме, когда буду забирать Джи-Джи. Его слова, как надоедливый комар, неотступно преследовали меня весь день. «Какие грехи вы пытаетесь искупить?» Дверь мне открыла экономка миссис Маккенна, и я сразу же услышала топот ног Джиджи, несущейся вниз по лестнице, чтобы поздороваться со мной. Она бросилась обнимать меня со своим обычным восторгом, а когда отпустила, я увидела, что было причиной столь громкого топота. Её маленькие ножки были обуты в блестящие чёрные туфельки, украшенные огромными розовыми бантами. Миссис Маккенна с улыбкой покачала головой, закрывая входную дверь. «Учительница танцев сказала, что новые туфельки для Степа ей уже малы и нужно купить новые». «Ноги выросли на целых полразмера», — с гордостью заявила Джиджи. Я обняла ее в ответ, гадая, за какое время это произошло. «Поздравляю», — сказала я, любуясь туфельками. «Но зачем же ты носишь их дома?» Вот и я сразу же задала этот вопрос, особенно учитывая, что мне приходится натирать полы. Джи-Джи схватила меня за руку и потащила к лестнице. «Папочка сказал, что нужно собираться. Я уже сложила один чемодан, и вот теперь думаю, не нужен ли второй?» Мы с миссис Маккенна многозначительно переглянулись, и экономка пожала плечами. Я предлагала свою помощь, но она очень самостоятельная юная леди мы обменялись улыбками, и я побежала по лестнице за джиджи, которая уже была наверху, и в нетерпении пристокивала ножкой. На полу в спальне девочки лежал большой открытый чемодан, в который, судя по всему, были беспорядочно навалены купальники, туфельки, шорты, юбки и сарафанчики в основном розового цвета. Большая часть ящиков шкафа была выдвинута и из них свешивались различные предметы одежды. Дверь в кладовку была распахнута, но я удержалась от искушения заглянуть туда, зная, что у меня тут же возникнет желание навести там порядок. Я стояла под боченись и оглядывала разгромленную комнату. «Папа, наверное, сказал тебе, что это всего лишь на три дня, а не на три недели». «Глупости какие!» — заявила Джиджи, -Джи, запуская в меня ком розовых носков. Я просто хотела быть уверенной, что возьму с собой всё необходимое. Если мы будем ходить на пляж утром и ещё после обеда, нужно два купальника, потому что неприятно надевать на себя мокрые и холодные. А ещё мне понадобится одежда на вечер. А если мы соберёмся куда-нибудь пойти, ну в кино, например, мне понадобятся ещё наряды, и к каждому платью нужна пара туфель. Я просто уверена, что все эти вещи мне просто необходимы. Я уставилась на груду туфель, которые лежали рядом со вторым чемоданом. Может быть, мы вместе начнём всё сначала? сказала я, прикидывая, сколько у меня времени до возвращения Фина. Вдруг картина повалилась на пол, и я невольно подумала, что девочка не лишена актёрского таланта, и ей следовало бы совершенствоваться в этом, помимо занятий танцами и игрой на фортепиано. Я уселась на пол рядом с чемоданом, и вытряхнула из него все вещи. Давай прежде всего сложим ночную рубашку и нижнее бельё на 4 дня. Я, например, всегда беру одежду с расчётом на 1 лишний день. Я подняла какой-то наряд, который выглядел как танцевальный костюм для выступления, и протянула его Джиджи. А это ты зачем положила в чемодан? Показать тёте Хелене. Она ведь не была на моём последнем выступлении. Я посмотрела на жёлто-сиреневую воздушную пачку, корсаж с сердечком, расшитый блёстками и пушистыми перьями на бретельках. Швы были неровными, блёстки в некоторых местах отсутствовали, видимо, отлетели во время выступления. А окантовка нижней части, где были вырезы для ног, наполовину оторвалась. Уверена, у твоего папы есть масса фотографий, где ты снята в этом костюме. Если нет, я могу тебя сфотографировать. Быть гораздо проще отвести ей фотографии, а не костюм с пышной юбкой, который занимает весь чемодан. Джиджи -джи вскочила на ноги. Точно, у него есть одна фотка на тумбочке рядом с кроватью. Сейчас принесу. Подожди, сказала я, удерживая её. Давай-ка разберём сначала всю эту одежду, а когда закончим, ты сможешь сходить за фотографией. Я добралась до второй кучи одежды где обнаружила сиреневое бархатное платье. Вытащила его и положила рядом с балетным костюмом. Сядь, пожалуйста, милая. На сборы уйдёт некоторое время. Девочка издала тяжёлый вздох, уселась со скрещенными ногами рядом со мной и начала разгребать гору одежды, такую внушительную, что казалось, это будет продолжаться вечно. Когда я уложила в чемодан последнюю пару туфель, джеджи пришла в ужас. Как? Только три? На самом деле четыре, если считать туфельки для степа, которые сейчас на тебе. А я собиралась оставить их здесь, думая, у тёти Елены и голова разболится от этого стука. Я мысленно отметила, что надо будет тайком бросить эти туфли в чемодан, когда Джиджи -Джи отвернётся. Если, конечно, удастся уговорить её их снять. Внезапно её личико приобрело серьёзное выражение. А как насчёт корзинки и тётушки Бернадетт? Она всё ещё у тебя под кроватью? Она кивнула. Можно на неё взглянуть. Девочка на коленях проползла к кровати и почти наполовину залезла под неё. Я подошла и помогла ей вылезти, потянув за ноги. Спасибо, сказала она, сдувая с губ ворс от ковра. Мы обе уставились на соломенную корзинку, стоящую на полу у кровати. По форме она напоминала корзинку для яиц: широкую посередине, не более узкую вверху и у основания. И закрывалась крышкой с небольшим набалдашником в виде желудя. Хранитель тайн. Я подняла корзинку на кровать, удивлённая тем, как мало она весила. Ты внутрь заглядывала хотя бы разок. Джиджи -джи покачала головой. Нет, мэм. Я боюсь привидений. Я бросила на неё одивлённый взгляд. Каких привидений? А что, если тётушка Бернадет рассердится на меня за то, что я заглядывала в эту корзинку? Я вовсе не хочу, чтобы её дух являлся ко мне и ругал за это. Я проявила верх дипломатии и не стала указывать, что вторжение в чужую комнату само по себе уже могло вызвать гнев призрака и её хозяйки. Мы сидели на кровати, а корзинка стояла между нами. Я вытерла пальцы о юбку. Ну что ж, приступим. По распоряжению Хелены мы должны везде искать ноты, правильно? Если там что-то другое, мы просто снова поставим корзинку под кровать Бернадет, словно она оттуда никогда и не исчезала. Ты согласна? А Джиджи с готовностью кивнула и облегчённо вздохнула с видом человека, который только что перевалил непростую проблему на чужие плечи. Я наклонилась и очень осторожно подняла крышку, держа её так, чтобы она заслоняла содержимое корзинки на тот случай, если там находилось нечто не предназначенное для глаз Джиджи. Надо сказать, при этом я ощущала себя Пандорой открывающий запретный ящик, из которого по земле разлетаются все несчастья и бедствия. Глубоко вздохнув, я всё-таки решилась заглянуть внутрь, а потом положила крышку на кровать рядом с собой. Что там, ноты? спросила Джиджи -Джи с широко раскрытыми от любопытства глазами. Вовсе нет. Я подняла крышку с кровати, чтобы закрыть корзинку. Но девочка остановила меня. А вы не считаете, что нам нужно, по крайней мере, посмотреть, что там? Даже если это не ноты. Может быть, там что-то, что может пригодиться тёте Хелене? Может быть, какие-то вещи, которые будут напоминать ей о тёте Бернадет, и она обрадуется? У меня в голове не укладывалось, что старуха когда-либо могла радоваться жизни. Но я поняла, что имела в виду джиджи. Тем не менее, Меня всё же обворовали сомнения в правильности наших действий. Может, нам стоит просто отдать корзинку Хелене, чтобы она сама могла проверить, что там находится. Светлые бровки Джиджи -Джи поползли вверх. А вдруг там что-то, что ей не следует видеть? Например, письмо к третьей сестре, где Бернадетт признаётся, что не слишком любит Хелену, или ещё что-нибудь, что её расстроит и она будет грустить еще больше. Может, все-таки лучше проверить, что там такое, чтобы, не дай бог, ее не расстроить?» Я закусила губу, взвешивая, чем следует руководствоваться, обоснованным беспокойством Джи-Джи о -Джи Хелене или стремлением не нарушать правила человека на неприкосновенность личной жизни. Я, разумеется, считала, что Хелена достаточно сильна, чтобы выдержать потрясение от любых новостей, хороших или плохих. Но тут же вспомнила, что когда Финн обнаружил ее после смерти Бернадет, она была в плачевном состоянии и не хотела больше жить. Что если содержимое корзины снова вгонит ее в депрессию или, наоборот, принесет ее душе долгожданный мир? «Ну хорошо», — сказала я, — «давай все-таки пора». «Посмотрим, что там внутри. Если не обнаружится ничего страшного, тебе придётся пойти к тёте Хелене и рассказать ей, как ты нашла эту корзинку». Джи-Джи слегка съёжилась, отчего стала казаться совсем крошечной. «Хорошо, мэм», — тихо произнесла она. Я снова медленно сняла крышку, и мы обе заглянули внутрь. Что это такое? спросила девочка. Понятия не имею, ответила я, внимательно рассматривая то, что обнаружилось внутри корзинки. На дне лежали старые фотографии и книга. А сверху небольшая серебряная шкатулка, почти почерневшая от времени, откидная крышка, которая была закрыта на маленькую застёжку. Я подняла её, чтобы мы могли её рассмотреть. Тут на крышке что-то написано, сказала джиджи, наклоняясь ко мне так близко, что я почувствовала исходящий от её волос запах шампуня. У тебя есть салфетка? Она вскочила, побежала в ванную и быстро вернулась с салфетками в руке. Свернув салфетку, я принялась стереть крышку шкатулки. Закончив, я от разочарования откинулась назад и уставилась на выгравированные там слова. Az esténi megvaltelenyai. Что это значит? спросила Джиджи, думая, здесь написано по-венгерски. Осторожно поддев застёжку ногтем большого пальца, я откинула крышку шкатулки. Я чувствовала тёплое дыхание Джиджи на своей щеке, когда она наклонилась, чтобы рассмотреть то, что лежало внутри. Это же релье Я вытачила бусы из чёрного оникса, на которых висело золотое распятие. Это чётки. Ты их раньше не видела? Видела, но не такие. Тётя Бернадет всегда ходила с красными и всё время молилась. Она что, была католичкой? Джиджи -джи пожала плечами, и я вспомнила, что разговариваю с десятилетней девочкой. Не знаю. Они, тётя Хилена и всегда водили нас в церковь, когда мы приезжали погостить. Но ну, на Рождество и Пасху они всегда ходили совсем в другую церковь. Я вспомнила, что когда мы были детьми, две пожилые дамы водили Финна в единственную пресвитерианскую церковь на Эдисто, хотя католические церкви Святого Фридриха и Святого Стефана находились через дорогу от их дома. Вполне вероятно, что отец Фина требовал, чтобы они водили сына в пресвитерианскую церковь, несмотря на вероисповедание самих двоюродных бабушек. Я осторожно убрала тяжёлые бусы в серебряную шкатулку и застегнула крышку. Глядя на корзинку, я невольно подумала, что печаль и одиночество были прочно переплетены с её соломенными стеблями. Но, может быть, столь не весёлые мысли были вызваны моими собственными переживаниями или же тем, что корзинка лежала забытая под кроватью покойной хозяйки. Я положила шкатулку рядом с собой и вытащила маленькую книжку в обложке из белой кожи. Похоже, это Библия, тихо произнесла Джиджи, словно ей тоже передалась печаль, исходящая от корзинки, как пыль от древних гробниц. Так и есть. Сказала я, поднимая книжку так, чтобы мы могли рассмотреть отсвечивающие золотом буквы на обложке. Священное писание. Ну, по крайней мере, хоть она на английском. Я открыла обложку, и мы увидели надпись, сделанную красивым почерком с сильным наклоном. Моей сестре Бернадет по случаю моей свадьбы. 12 октября. 1940 года. Магда Катерина Бофейн. И дарственная надпись тоже на английском. Добавила я больше для себя, потому что Джиджи -Джи продолжала с интересом посматривать на корзинку. Может быть, Бернадет была подружкой невесты и несла это во время свадебной церемонии? Я подняла глаза и увидела, что девочка с большим интересом роется в корзинке. Погоди, сказала я, так как не хотела ничего упускать. Она издала вздох разочарования и оставила корзинку в покое. А я вернулась к изучению Библии. Корешок её был потрёпанным и растрескавшимся. От позолоты по краям страниц остались лишь тусклые блестки. Две шёлковые ленты, красная и чёрная, служившие закладками, были небрежно засунуты между двумя страницами. Я потянула за они их придержала пальцем страницы, между которыми они лежали. И Библия открылась на Евангелии от Матфея. Там чёрными чернилами был подчёркнут один стих. Глас в раме слышен, и плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих, и не хочет утешиться, ибо их нет. Когда я прочитала эти строки, меня охватил мертвящий холод. Я пролистала помятые ветхие страницы Библии, но не нашла больше ни одного подчеркнутого текста. А можно теперь посмотреть что там ещё? Нетерпеливо спросила Джиджи. -Джи. Я почти забыла о её присутствии. Подчеркнутый стих из Священного Писания запал мне в душу. Видимо, Он имел для владелицы какое-то потаённое значение, о чём говорили чёрные неровные линии под этими словами, явно сделанные с нажимом в порыве отчаяния. "Разумеется", ответила я, кладя Библию на кровать рядом с серебряной шкатулкой. Мы вместе принялись просматривать фотографии, небрежно наваленные на дне корзинки в случайном порядке. Было очевидно, что сделанные они были очень давно. Чёрно-белые с резными краями, которые можно увидеть только на старых фотографиях. Их там было около 30. Мы с Джиджи -джи осторожно вытащили фотографии из корзинки и разложили их на кровати. Похоже, здесь леди с фотографии, которую тётушка Хелена подарила папе на день рождения. Я подняла снимок, на который указала Джиджи. -джи. Думаю, ты права. Это, наверное, свадьба Магды. Я имею в виду старшую из трёх сестёр. Неужели она ещё старше тётушки Хелены? Девочка открыла рот от изумления. Мы все когда-то были молоды. Мы рассматривали свадебную фотографию, где было много женщин с букетами в руках, а на шляпке самой высокой из них, стоявшей в середине, красовалась небольшая воль. Какие они все красивые. Мне так нравятся их сценические наряды, воскликнула Джиджи. -Джи. Я рассмеялась от её наивных слов. Да, они и вправду очень красивые. Но это не сценические наряды. Так одевались все женщины в 30-е годы и в начале 40-х. На снимке женщины за исключением Магды в белом наряде невесты Были в юбках хиппи-жаках с подчёркнуто широкими и прямыми плечами, увеличенными с помощью специальных накладок, рукавами с буфами и узкими корсажами, подчёркивающими их удивительно тонкие талии. Юбки спускались чуть ниже колен, а на ногах были изящные туфли с ремешком на щиколотке. Что касается мужчин, все они были одеты в чёрные пиджаки, белые жилетки и полосатые брюки. У многих в петлицах красовались белые гвоздики. Мы обнаружили несколько фотографий со свадьбы. На некоторых присутствовала пожилая женщина, как я предположила, мать трёх сестёр, почти точная копия Хелены, но с более мягкими чертами, говорившими о добром нраве, а также высокий джентльмен, благородный наружности, скорее всего, отец Финна. Он был внушительного роста, широкоплечий, со светлыми волосами и очень выразительными глазами, так что стало сразу понятно, почему он так легко вскружил Магди голову. А это кто? Повернув голову, я взглянула на фотографию, которую протягивала мне Джиджи, -Джи, и осторожно, словно хрупкую бабочку, взяла её в руки. На ней был изображён совсем молодой человек, почти мальчик, который стоял прислонившись к дереву и опирался на него согнутой в колене ногой. Он был в военной форме, скорее всего, в сером или зелёном кителе, перепоясанном широким чёрным поясом, с узкими, шириной всего в дюйм, нашивками на плечах. Под правым карманом кителя виднелась эмблема в виде орла с распростёртыми крыльями. Он казался слишком юным, чтобы служить в армии. У него были очень светлые, почти белые волосы, и большие светлые глаза. Нос с горбинкой, видимо, когда-то сломанный, придавал лицу немного жёсткий вид, который искрадывала милая застенчивая улыбка, явно предназначенная человеку, сделавшему эту фотографию. Под мышкой юноша сжимал головной убор. Волосы его были слегка взлохмаченные от ветра, а в глазах в глазах застыло загадочное и даже несколько Заговорщицкое выражение. Понятия не имею, сказала я, переворачивая фотографию. На обратной стороне женским почерком было написано карандашом: Гюнтер Рихтер. Я снова повернула её, смотрелась в лицо юноши и произнесла вслух: Гюнтер Рихтер. Какое странное имя. Он, наверное, венгр? Я покачала головой. Не думаю. Это больше похоже на немецкое имя. Я принялась изучать форму, пытаясь отгадать её принадлежность. На первом этаже раздался бой старинных часов. Я бросила взгляд на свои наручные часы, и пришло в ужас, было уже очень поздно. Мы быстро сложили всё обратно в корзинку, и я пожалела, что не хватило времени просмотреть все фотографии. Нам пора ехать. Я закрыла корзинку крышкой, а потом снова занялась чемоданом Дджиджи. И на сей раз мне удалось легко закрыть его, так как моими стараниями там оставалось лишь треть тех вещей, которые Дджиджи положила в него раньше. Чтобы Мис Макенна не получила разрыв сердца, давай-ка уберёмся немного в твоей комнате, а то она сильно смахивает на зону бедствия. Мы носились по комнате, складывая вещи в ящики и закрывая их. Все лишние туфли я свалила в кучу в кладовой и закрыла её, давая себе обещание, что обязательно приведу здесь всё в порядок, когда приеду в следующий раз. Когда в комнате наконец был наведён относительный порядок, я схватила чемодан. Если ты возьмёшь корзинку, думаю, мы можем ехать. Мне надо сходить в ванную. С трудом удержавшись, чтобы не издать тяжёлый вздох, я поставила чемодан на пол. Хорошо, но ну, пожалуйста, поторопись. Я не люблю ездить по мосто в темноте. Она понеслась в ванную, захлопнула дверь, но тут же открыла её. Не забудь мою фотографию в танцевальном костюме. Она у папы в комнате на тумбочке. Не успела я возразить, как она снова захлопнула дверь. Чувствуя себя примерно так же неловко, как проникнув в комнату Бернадет в доме на Эдиста, Я направилась к двери, находящейся в самом конце коридора. К счастью, дверь была открыта. И я вошла туда без раздумий. Словно войти в спальню Фина, мне было так же просто, как в его кабинет. Я сделала несколько шагов и остановилась. В середине комнаты стояла огромная кровать в форме саней, накрытая золотистым парчёвым покрывалом с десятком декоративных подушек разложенных в живописном беспорядке. По всей видимости, постель убирала миссис Маккенна, так как Фин вряд ли стал бы утруждаться наводя красоту в спальне. Как и другие комнаты во всём доме, за исключением, пожалуй, спальни Джи, Джи, носившей отпечаток личности маленькой хозяйки. Эта комната была довольно безликой и казалась просто перенесённой с картинки из журнала по дизайну интерьеров. Мебель обивка, цветовая гамма отличались изрядной изысканностью, но от всего этого великолепия веяло холодом. Я не могла представить здесь джиджи, запрыгивающей на постель или отдёргивающей тяжёлые портьеры, чтобы затаиться за ними во время игры в прятки. Я подняла глаза к потолку, не понимая, чего же здесь всё-таки не хватает, и улыбнулась, когда поняла, в чём дело. На потолке и стенах не висели модели самолётов, бумажные планеты и карты с фазами луны. Я не могла отделаться от мысли, что эти милые вещицы сделали бы спальню Фина гораздо уютнее. Перед глазами возник образ Харпер Баффин Гипс с её отточенными чертами лица и изящными руками. И меня вдруг осенило, что раньше это была её спальня кто бы не спал здесь сейчас. Я услышала, как где-то в доме хлопнула дверь и поняла, что Джиджи -Джи должно быть уже готова ехать. Быстро подойдя к кровати, я принялась рассматривать фотографии в рамках, стоявшие на большом круглом столике, покрытом скатертью. Дернув за красную кисточку на лампе, чтобы лучше их рассмотреть, я тут же обнаружила фотографию Джиджи -Джи в костюме для выступлений. Наклонившись, чтобы взять её, я случайно опрокинула простенькую рамку и закрыла, украшенную розовыми стразами. Ставив её на место, я невольно взглянула на фото. Лучше бы я этого не делала, потому что сердце моё сжалось. Там была крошечная Джиджи -Джи на больничной кровати в окружении врачей и медсестёр, среди которых был и Фин. Головы всех присутствующих Включая отца девочки, были повязаны розовыми банданами. В руках они держали розовые воздушные шарики с числом 6. На стене у кровати красовался большой плакат, гласивший: "Счастливого дня рождения, Горошенко". На лице джиджи была уже хорошо знакомая мне широкая улыбка. Я невольно гадала, была ли такая неуёмная жизнерадостность дана ей от рождения. Или же она получила этот дар божий в награду за столь быстро закончившееся детство. Но больше всего на этой фотографии меня поразил Фин. Даже с этой глупой банданой на голове, глаза его были серьёзными, а лицо измарждённым. Я не знала, что тогда испытывал отец больной девочки, о чём думал. На сам факт что он позволил сфотографировать себя с розовой банданой на голове, сказал мне об этом человек и больше, чем я узнала за все 2 года работы у него. Могу я вам чем-либо помочь? Я так сильно вздрогнула при звуке голоса Фины, что невольно толкнула стол. На него повалились ещё несколько фотографий. Я вся сжалась, осознавая, что уже второй раз он застаёт меня там, куда мне не следует входить поспешно бросившись поднимать упавшие рамки, я от неловкости повалила ещё несколько штук. Прошу прощения, сказала я. Гэгги попросила меня сходить сюда и забрать её фотографию в танцевальном костюме, чтобы я показать Хелене, потому что сначала она положила костюм и в так переполненный чемодан, и там уже не оставалось для него места. Вот я и подумала. "Перестаньте", сказал он, положив руку мне на плечо. Вы начинаете издесняться в манере джиджи. А меня раздражает, когда взрослые люди начинают лепетать, как маленькие девочки. Вам же не 10 лет. Я покаянно замолчала, слушая, как ещё одна рамка падает с громким стуком на стеклянную поверхность стола. Но подняв голову, я с удивлением увидела весёлые искорки в его глазах. Извините за вторжение, пробормотала я. Да прекратите же извиняться. Это раздражает не меньше, чем бесконечная трескотня. Он взял из моих похолодевших пальцев акриловую рамку и аккуратно поставил её на стол во избежание дальнейших катастроф. Не думаю, что вы искали именно эту фотографию. Я сделала глубокий вдох, пытаясь убедить себя, что всё это не игра моего воображения, что ничего страшного не произошло. И я не стою рядом с кроватью Фина Баффейн. И он не стоит почти вплотную ко мне. И его серые глаза не изучают моё лицо, а видят на нём гораздо больше эмоций, чем я хотела показать. Я сделала шаг назад и снова наткнулась на столик. Раздался грохот падающих рамок. Видимо, я уронила все остальные фотографии. Простите. Мои щёки загорелись. Я судорожно пыталась найти нужные слова. Мы просто не ожидали, что вы вернётесь домой. Я вижу. Я покачала головой. Вы неправильно меня поняли. Я замолчала, вспомнив о корзинке и настоящей причине нашей задержки. Мне надо вам кое-что показать. На самом деле, я даже не представляла, каким образом мы с Гджи можем объяснить ему, почему здесь оказалась корзинка. И вовсе не обязательно было оброшивать это на него прямо сейчас. Но мне просто не терпелось узнать, что было написано на крышке серебряной шкатулки, и кто такой этот Гюнтер Рихтер. Фин казался обеспокоенным. Это что-то связанное с Гиджи? Вовсе нет. Просто кое-что, что обнаружили в доме Елены. Но мы не уверены, стоит это показывать ей или нет. Он бросил взгляд на старинные часы на камине у противоположной стены. Можем ли мы это отложить? До рейса в Нью-Йорк остаётся менее 3 часов, а я ещё даже не сложил вещи. Я быстро направилась к двери, спеша покинуть комнату. "Разумеется, ещё раз извините меня". Слова вылетели прежде, чем я смогла их удержать. Наши глаза встретились. Я поняла, что мы оба думаем о том, Что он сказал мне сегодня утром? Какие грехи вы пытаетесь искупить? Счастливого пути, сказала я, хватая фотографию Джиджи -Джи в танцевальном костюме, а потом развернулась на каблуках и почти бегом покинула комнату. Нам ещё предстояло заехать ко мне в Северный Чарльстон, чтобы захватить одежду на несколько дней и зубную щётку, а потом проделать 45-минутный путь на Эдиста. Джиджи без умолку щебетала и дважды звонила отцу с моего сотового телефона. Я в полуха слушала ее милую болтовню, односложно отвечая в нужные моменты. Перед глазами у меня стояли два образа — серьезного делового человека из Чарлстона с розовой банданой на голове и юного солдата с загадочной улыбкой.